Глава двадцать в а Пэм просыпалась с трудом. Голова раскалывалась, словно ее сдавили под прессовым станком. г о р л е скребло, отчего д ы ш а л о с ь с трудом. Да и само тело ощущалось настолько тяжелым, что даже открыть веки – непосильная задача. Девушка не могла понять, что с ней произошло. Возможно, она заболела? «Давай, дележи, открой свои глазки, мне нужно увидеть их». Тихий шепот Теодора ворвался в мысли девушки, привлекая к себе. В голосе ее сильного дракона скользила тревога. Так не похоже на него. Девушка хотела успокоить л ю б и м о г о но и правда никак не могла заставить себя посмотреть на него. Это взволновало Пен. Тогда она ощутила, как нежно Тео провел пальцами по ее лицу, после чего снова заговорил с ней. «Любимая моя, прошу тебя, просыпайся». Посмотри на меня снова своим дерзким взглядом. Прошу тебя, любимая. Я не послышалась. И почему ее могущественный дракон говорит с таким отчаянием? Помэла попробовала двинуться, но тело, наполненное свинцом, не подавалось. Черт, Пэм, нельзя быть такой эгоисткой. Подумай обо мне, о нашем клане. Они сейчас все молятся за тебя. Агнеса приходит каждый день, винит себя в том, что просила тебя призвать огонь. — Ты слышишь меня, дележи! — п о м е л а слышала, только ответить никак не могла. Еще не понимала, почему волнует с я к л а н И что с Агнесой? При чем тут огонь? В голове все было как в тумане. Да и неожиданная нежность Теодора отвлекала от обдумывания. п о м е л л а даже не подозревала, что он способен на такие чувства. — Очнись! Ты же мое сердце! Надрыв в голосе несгибаемого дракона сжал внутренности Пэм в тугой узел. Она и не знала, что ее всесильный дракон может чувствовать такое отчаяние. Кто угодно, только не он. Она не хотела и дальше заставлять его страдать, поэтому напряглась, чтобы с трудом разомкнуть губы и тихо п р о х р и п е т ь «И что это значит?» Ее голос прозвучал неестественно, словно чужой. Но, как оказалось, для Тео и такой подойдет. Он выдохнул с облегчением, а после коснулся в невесовом поцелуе пересохший губ. Когда же он остранился, то ласково заправил ее локоны за ухо. «Это значит, что я люблю тебя». От таких неожиданных слов глаза Пэм сами открылись. Пару минут ей потребовалось на то, чтобы сфокусировать взгляд. Тео нависал над ней. слегка улыбаясь. Наконец ты пришла в себя, д е л и ж и я Что произошло? Свой вопрос она выговорила с трудом, поэтому Теодор сначала потянулся за стаканом воды, помог Пэм сделать пару глотков и лишь потом ответил. Ты призвала к себе мой огонь, хотя еще не готова была к такой силе. Твое тело получило колоссальную перегрузку. Ты пять дней провалялась без сознания. Пришлось организм поддерживать капельницами. Пэм перевела взгляд в сторону, отметив, что и сейчас ее рука была подключена к аппарату. Нахмурившись, девушка напрягла воспоминания, чтобы через мгновение они ударили в нее меняющимися друг друга обрывками. «О боже! Я убила Роджера!» Пораженно выдохнула девушка, когда перед глазами с т а л а кучка пепла, в к о т о р у й превратился мужчина. Этот неоспоримый факт лег на совесть Пэм тяжелым грузом, но словно наяву снова ощутил обугленный запах м е р т в е ч и н ы К рту подобралась тошнота, а глаза запершило. Все же, как бы жестоко такое не звучало, ей ни капли не было жаль мерзавца. «Мы», – моментально поправил ее Тео, л сфокусировав внимание на себе. «Это наш огонь, а значит, ответственность тоже совместная. Правда, по официальной версии, его ж е г я, и мы это так и оставим. Но это не обсуждается, Пэм. Для твоего же блага и спокойствия нашей семьи это должен быть я». Мне предстоит выплатить компенсацию семье Роджера, а именно его жене и отцу. Конечно, старший Дерос настаивает на моем аресте и требует вернуть Прю и будущего внука. Но можешь не беспокоиться, спасителя города за решетку не кинут. Да и твоя сестра теперь обеспеченная вдова. Никто и не указ, даже такой влиятельный свекор. «Тебе не стоило брать мою вину на себя». С грустью промолвила Пэм, смотря в такие родные глаза, за которыми прятался зверь. «Любимая, ты защищалась, как могла». Он сжал ее руку своими ладонями. «Я подвел тебя, оставил без охраны. Меня не было рядом, когда тебе угрожала опасность. Поэтому это не твоя вина. И на этой ноте давай постараемся закрыть данную тему». Помола кивнул, а хотя сомневалась, что сможет забыть вид сгорающего заживо мужчины. Однако она попытается, потому что не может позволить Роджеру портить ей жизни даже после своей смерти. Пэм задвигалась, пробуя сесть, но сил не хватало. Тогда Теодор аккуратно помог супруге приподняться, а после подмостил подушку под спину, чтобы ей было удобно. «Теперь моя сестра может вернуться. Нужно позвонить Шияну и попросить п р и в е с т и ее». Губы Тео ж а л и с ь тонкую полоску. Он отрицательно закивал. «Почему?» в е д опасность миновала. п р у свободна. Твоя сестра сделала одну непоправимую вещь. Зашел и з д а л е к а дракон. Какую? Заинтересованная Пэм склонила голову на бок. Приготовила ему ужин, выдохнул Теодор. Кто же знал, что дочь одного из богатейших людей – настоящий знаток высокой кухни? Прю с детства увлекалась готовкой, пояснила Памела, еще до конца не осознавая, к чему ведет ее супруг. Конечно, отец сердился. Не положено это. Не по статусу. А мама добилась, чтобы она получила мастер-классы у лучших кулинаров. Поэтому даже уже в 14 удивляла нас своими способностями. Рада, что даже после замужества она не отреклась от своей страсти. Так вот, Ашиян – прославленный гурман. Он просто помешан на еде. К нему идеально подходит ваша человеческая поговорка. Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. То есть... — вопросительно протянула п Он настаивает на том, что она его пара, и он никуда ее не отпустит. — Как это? Угроза миновала. — Как он смеет удерживать мою сестру у себя? — возмутилась девушка, заводясь с полуоборота. — Не горячись, моя свирепая д и р и ж е я Да, твоя сестра стала вдовой, но у ее свекра появилось дикое желание заполучить своего внука, ведь он теперь единственный наследник всего состояния. А ты видела результат его воспитания? Думаю, это к лучшему, что Прю оказалась у Шияна. Только не пойму, какая ему выгода от помощи нам?» Пэм прикусила губу, но скрывать своего поступка больше не могла. Поэтому быстро выпалила. «На правах твоей жены я подарила ему восточных и б е д гор». «Что ты сделала?» о трева Теодора закладывала уши. Помыла поморщилась, готовясь к продолжительной словесной трепке. «Напоминаю, что я только пришла в себя». Еще подключена к а п е л ь н и ц ы и ты очень за меня волновался. Протараторила она, ее слова подействовали. Видно было, что Теодор старается взять себя в руки, поэтому, не повышая голос, но с неприкрытым возмущением спросил. Как ты могла отдать ему такую огромную территорию? Она же стоит миллиарды. Это моя сестра. Ради нее я готова отдать жизнь, не то что деньги. Теодор Ровиус III устало вздохнул. но спорить с таким утверждением не мог. Он сам ощущал подобное, только по отношению к ней, своей супруге. Хорошо, пусть горы достаются ему. Спасибо. Бледное лицо девушки озарила улыбка. От ее вида хмурые морщинки на лбу т е о д о р ы разгладились. Он снова наклонился к супруге, с небывалой нежностью, целуя ее губы. Ты так напугала меня, Делижея. «Неужели моего дракона можно чем-то напугать?» – подразнила девушка. Но когда увидела серьезное выражение лица Тео, ее веселость улетучилась. «Да, я понял, что можно. Когда вернулся в ипостаси зверя к небоскребу и увидел, как ты летишь вниз. Боже, Пэм, когда я говорю, что ты – мое сердце, это не пустые слова. Если с тобой что-то случится, меня ничего не удержит на этой земле». Кожа Пэм покрылась мурашками от того, с какой искренностью говорил мужчина. В уголках глаз собрались слезы, и она заморгала, чтобы не позволить им покатиться по щекам. «Неужели ты?» «Люблю тебя». «Да, тысячу раз да. Правда, мы, драконы, не говорим таких слов. Для нас то, что я признал тебя своей парой, соединил жизнь с тобой, и есть проявление этого чувства». Памела таки вслипнула, не удержалась. Я боюсь. Чего, глупышка? х м ы т н у л Теодор, стирая с ее лица мокрые дорожки. Любить. После смерти мамы я всегда была одна. Спасалась. Выживала. Потом, по щелчку пальцев, у меня появился супруг и целый клан в придачу. Что, если я стану тебе не нужна? Что будет со мной? Вдруг огонь потухнет. Я даже сейчас не чувствую его. Последние слова прозвучали практически панически. Теон наклонился к ней близко-близко, сжал лицо в своих ладонях и четко проговорил. — Я люблю тебя. Это навсегда, до самой смерти. И даже она не разлучит нас. Не будет никогда другой. А тот, кто попытается встрять между нами, сгорит. Потому что наше пламя не примет чужака. Возможно, только нашего ребенка. Дракон снова поцеловал супругу. Без намека на страсть, но с нескрываемой нежностью и любовью. Огонь ты не чувствуешь из-за истощения. Стоит только набраться сил, и он снова потечет под твоим в е н а м Кстати, теперь и Божье слово нам не поможет, – подмигнул он. О чем ты? Пэм не поняла шутки. О предохранении, – самодовольно пояснил т е л Ему явно нравилось такое положение вещей. Что? ты полностью приняла огонь, управляла им и пропускала через себя. Теперь наша связь окончательно сформировалась, а значит, мы перешли на следующий этап драконьего брака. Заведение потомства. Нет-нет-нет, замотала она головой, после чего подтянула одеяло до подбородка. Рано еще. Какая из меня мать? Самая лучшая, я уверен. Тео, это не в моих силах решать. Я откажусь с тобой спать, пригрозила она. Но дракон только рассмеялся. Когда наступит благоприятный период, для зачатия ни ты, ни я не сможем опираться взаимному притяжению. Природа все решит за нас. Ты бессловесный ящер. Я на такое не подписывалась. Надо было раньше думать, прежде чем лезть ко мне с поцелуями, поддела ю Теодор. Это было состояние аффекта, возмутилась Пэм. Я думала, что разобьюсь, хотела отблагодарить тебя. Отблагодаришь наследникам. мыкнул он. «Кто-то сказал наследник?» Громко прозвучало со стороны двери, а ч е г о Тео откровенно застонал, закрывая в раздражении глаза. «Моя дорогая дочь уже пришла в себя? Ей лучше?» р а к с а н а влетела в комнату, словно смертоносный ангел. «Мама, ты можешь оставить нас наедине?» Грозно прорычал Теодор. Но на д р а к о н и ц у это не подействовало. «Какие наедине? Моя малышка измотана. Смотри, как она истощена. Бесстыдник!» Ты только об одном и думаешь. Пэм вся подобралась, расправила плечи, бросив победный взгляд на дракона. Мол, вот, получил, у меня есть защитница. Только после следующих слов вся ее бравада накрылась. А вот когда наша бедненькая девочка восстановит свои силы, я вас сама на сутки в комнате закрою, пригрозила с в и к р о в ь чтобы дракончиков мне сделали и побольше. Мама, стыдливо простонала Пэм. «Вот и румянец появился!» – обрадовалась драконица. «Скоро пойдешь на поправку. Я прослежу за этим!» Теодор улыбнулся, приподнимаясь с постели. «Раз ты в надежных руках, д е лежи, то я пойду свяжусь с Шияном и еще раз уточню условия нашего сотрудничества, а может, даже и родства». «Ты правда считаешь, что она его супруга?» «Не уверен. Вряд ли он поцеловал ее». особенно сейчас, когда она в положении. Есть шанс сильно навредить ребенку. С другой стороны, Шиян так уверенно об этом заявляет, что я уже не знаю, что и думать. Одно знаю точно – он ни за что в жизни не обидит беременную женщину. Продюн с ним в полной безопасности. Помэла тяжело вздохнула, понимая, что сама поставила сестру в эту ситуацию. «Узнай, могу ли я с ней поговорить?» – попросила она. «Хорошо, любимая». т о д о р кивнул, после чего поднялся и направился к двери. Девушка бросила неуверенный взгляд на свекру, о слегка сомневаясь в том, что хотела сделать. Но все же быстро решилась и окликнула мужчину. «Тео, да, я люблю тебя». Дракон застыл, медленно повернулся. Внимательно посмотрел на супругу своими звериными глазами, словно пытался понять, не послышалось ли ему. а через мгновение, несколькими шагами преодолел расстояние между ними, наклонился к ее лицу и захватил губы в страстном, полном огненных чувств поцелуя. Пэм отвечала ему со всей искренностью, чтобы у него и с о м н е н и я не возникло в правдивости ее слов. Вдруг она ощутила огонь на кончике его языка, который стремительно двинулся вниз по ее горлу, согревая внутренности и наполняя энергией. «Все-все, мои влюбленные, с вас достаточно!» прервала их и д и л и ю и р а к с а н а «Тео, еще рано пробуждать огонь в Пэм!» Теодор выпрямился, н и чуточки не смущенный тем, что целовался на глазах матери, в то время как помыла, окончательно покраснела. Стоило губам Тео коснуться ее, как она моментально забыла, что драконица сидит возле нее. «Какой стыд!» «Хотя то, что ты ее немного подпитал своей силой очень хорошо, быстрее встанет на ноги!» задумчиво добавила она. Пусть голос ее звучал со строгостью, но помыла отметила, как блестят от счастья глаза женщины. — Иди, дорогой, ни о чем не беспокойся. Я позабочусь о нашей д е л е ж и Женщина аккуратно поправила одеяло вокруг п Теодор выпрямился, задумчиво посмотрев на д р а к о н и ц у Спасибо, мама. Пока шарашенная Роксана смотрела на него полным непролитых слез взглядом, Тео быстро развернулся и покинул спальню. Только когда он ушел, женщина вскликнула, закрывая рот ладошкой. «Я так рада!» — улыбнулась п о м е л а Наконец упрямый дракон отступил от этого глупого закона. «Ты драгоценность нашей семьи, ее сердце!» — промолвила д р а к о н и ц а Ее руки сильно дрожали, но лицо лучило счастьем. «Что вы?» «И не спой со мной, я как мать знаю, что говорю!» «Конечно!» — моментально согласилась п а м н а «Теперь я позабочусь о тебе, моя дорогая. Сначала покушаем горячий бульон, а после, думаю, можно принять ванную». Девушка с о г л а с н о к и в н у л а в е д ь с такой сиделкой не поспоришь?» Да и план действий был замечательным, потому что желудок давно сжался от голода, а пропавшее потом тело просто требовало водных процедур. Да и что скрывать, Пэм ощущала невероятную радость от такой заботы. Только мама о ней так беспокоилась. Больше никто. И вот она обрела свою вторую семью. Любимого мужа и вторую родительницу. Верных, любящих, крылатых существ. «Нет, ну какой наглец! Какой наглец!» Возмущалась Пэм, расхаживая по гостиной и стороны в сторону. «Он мне даже поговорить с ней не дает. Уже месяц добиваюсь, срывая провода. Не положено до полного формирования у с п р и к л и к и в а л а Шияна девушка. «Да каких черту у с если мы все это придумали?» «Возможно, она оказалась его парой. Вдруг это судьба для вашего рода?» – заметила р а к с а н а пристально следя за невесткой. «Тогда кому-то очень не повезет Джорджем», – фыркнула п о м е л а «Мама, вы вообще на чьей стороне?» «Конечно, на твоей, дорогая», – примирительно ответила д р а к о н и ц а не отрываясь от своего занятия. «И Теодор разводит руками. Ты это заварила, ты и р а с к л е б ы в а й Теперь девушка изобразила интонацию мужа, не скрывая своей злости на него. «Как он так может? Я обязательно с ним поговорю», – подержала д свекровь Пэм. «Я даже к отцу обратилась, к этому бесчувственному дельцу, которого, видите ли, все устраивает. Два зятя, предводители драконных кланов. а б о л ь ш и м он и мечтать не мог. Хоть бы подумал о Прю. Как ей там?» «Я помню, Шияна еще юнцом», – задумчиво проговорила р а к с а н а «Он был хорошим мальчиком». После этих слов Пэм остановилась и повернулась к женщине. Он вырос, мама, и мог измениться, — привела в детские доводы девушка. «Драконы не меняются, моя дорогая», — изрекла свекровь. «Ты же знаешь, наши самцы никогда не поднимут руку на женщину, тем более беременную. Твоя сестра в полной безопасности, да еще и живет в д о с т а т к е окруженная заботой. Это лучшее место для нее, пока отец Роджера пытается заполучить внука. Я уверена, когда страсти улягутся...» Она сама свяжется с тобой. п о м а л а тяжело вздохнула, но успокоилась. Вы правы. Лучше скажи мне, ты выпила тот сок, что я тебе принесла? Да, огромное спасибо за это чудо-средство. Я уже отчаялась, думала, спалю все комнаты. Извергать пламя при икоте – не самая приятная вещь. О, поверь мне, моя родная, это одно из безобидных признаков. Пэм нахмурилась. Признаков чего? Поинтересовалась она. Но вдруг остолбенела. Ее взгляд, наконец, упал на рукоделие, которым занималась свекровь. «Мама, а что это вы делаете?» У п о м ы л ы задергался глаз от нехорошего предчувствия, когда она рассмотрела, что из-под спиц драконицы получаются маленькие башмачки. «Это же для моей сестры, да?» «Могу и для нее сделать», – невзначай молвила женщина. «Мама!» Сначала, конечно, свяжу пинетки для своего внука. Будущему лорду небесных стражей они, безусловно, потребуются. Не может быть. Только не говорите мне, что... О, чешуйчатый гад!» Глаза Пэм расширились, лицо п о б л е д н е л о Она икнула и тут же закрыла рот руками, боясь, что снова из горла вырвется пламя. Слияние с огнем завершилось тот день на крыше. «Через неделю ты восстановилась». А потом вы с Тео чуть не сожгли весь этот этаж, хотя несчастному патрульному, пролетавшему мимо вашей спальни, не повезло. Вы подпалили ему хвост, заодно продырявив прочное огнеупорное стекло. — Хочешь сказать, этого не было? — хитро поинтересовалась в е к р о в ь Нет, я признаю, мы слегка пошалили. Брови женщины насмешливо изогнулись. — Но чтобы уже все произошло, — продолжила Пэм. Ее руки опустились на живот. бережно накрывая его. «По-твоему, Теодор просто так удовлетворяет любое твое желание? Конечно, мой сын безумно влюблен и пытается научиться проявлять свои чувства. Но это же не значит, что он будет среди ночи, через весь город, бежать за твоим братом, которому ты, наконец, решила все высказать, или в срочном порядке лететь с тобой к домику озера, чтобы красить пошарпанные стены?» Помэла медленно опустилась в кресло. когда смысл сказанного дошел до нее. «Я беременна», — р а к с а н а фыркнула. «Думаю, появись у тебя п у з а ты бы решила, что просто поправилась. Иногда люди такие недалекие». Пэм не обратила внимания на такой неприятный комментарий в сторону своей расы. Она была слишком ошарашена, чтобы отстаивать человечество. «И давно т ы у знает». Самцы ч у в с т в у е т когда происходит зачатие. Проговорила свекровь, как будто это само собой разумеющаяся вещь. «Почему же он мне об этом не сказал? Когда? Ты же все время говоришь о сестре, поэтому и не видишь дальше собственного носа». Девушка не могла спорить с этим утверждением. р а к с а н а была полностью права. Дрожащими руками помыла на к р ы л а живот. Она ощутила себя обескураженной, сбитой с толку. Пэм не представляла, как быть матерью, и боялась этой обязанности. Правда, думать об этом как следует у нее не получалось. Вдруг дверь в гостиную резко распахнулась. Внутрь практически ввалились Теодор, а за ним Дункан и еще незнакомая женщина. Пэм даже вскрикнула от неожиданности, в то время как свекровь продолжила с невозмутимым видом дальше вязать. У девушки проскользнула мысль, а е й что-то, что может удивить эту драконицу, но озвучивать свой вопрос не стала. Тем более, что сейчас ее больше интересовало поведение мужа. «Тео, что-то случилось?» «Ты мне скажи! У вас все хорошо?» Его взгляд бегло заскользил по телу девушки и остановился на прижатых животу руках. «Мама! Ты сообщила ей!» Обвинительно вскликнул он, поворачиваясь к родительнице. «Кто-то же должен?» — свысока фыркнула драконица. «Не ори на мать!» «Она права!» — разгневанная Пэм поскочила с кресла. «И вообще, почему ты так врываешься? И кто это с тобой?» п о м е л а кивнула на женщину позади Тео. Она, е д и н с т в е н н а я выглядела спокойно. Я ощутил сильный всплеск волнения с твоей стороны. Естественно, испугался за твое состояние, поэтому захватил с собой врача. Вдруг с ребенком что-то не так или с тобой. Все же это необычная беременность. Ты носишь маленького дракончика. Значит, дракончика, тихо выдухнула Пэм, не отводя взгляда от мужа. А я-то думаю, почему я стала извергать пламя? Вот оно что. Так? Свекровь отложила в сторону вязания и поднялась. «Думаю, сейчас мы здесь лишние», — обратилась она к Дункану и врачу. «Но мне надо осмотреть, миледи», — воспротивилась драконица. «Потом сделаешь все, что нужно», — рыкнула на нее р а к с а н а «Сейчас все на выход». Пэм была благодарна женщине за то, что выпроводила гостей, позволяя ей поговорить наедине. С животной грацией Теодор двинулся к супруге, при этом поглядывая на нее с опаской. Девушка вздернула подбородок, скресила т руки на груди, строя из себя самую неприступную, хотя знала, что как бы ни сердилась, через мгновение она растает в руках дракона. Она надеялась, что их сын получит отцовскую харизму. Почему сын? Помала просто нутром чувствовала, что будет мальчик. У такого властного мужчины просто обязан родиться наследник. Я говорил, что это может случиться, сообщил а об этом, когда ты начала лучиться ж е л а н и е м и напомнил, что будет такой исход, когда ты накинулась на меня и практически изнасиловала. Щеки Пэм порозовели. Такой позорный эпизод теперь числился на ее совести. И заметь, я ни чуточки не возмущался. Девушка скептически фыркнула, несмотря на то, что мы чуть не сожгли наши апартаменты. А потом... Не было смысла что-либо говорить. Все и так произошло. Тем более, Дележи, ты выжила с меня все соки, хотя мы, драконы, считаемся невероятно выносливыми. Ее румянь стал на оттенок ярче. И после такого ты еще можешь краснеть. Пока т ы у говорил, он успел придвинуться к своей супруге, что теперь их разделяло лишь пара сантиметров. Я боюсь, растеряв всю свою суровость, выдохнула Пэм. Чего? Возле тебя будет много врачей. Я не позволю, чтобы что-то угрожало твоей жизни. В этом я как раз уверена. Я волнуюсь за то, какая из меня получится мама. Ведь я даже сестре не смогла помочь. Надрыв г о л о с е п м ж а л сердце Тео стальные тиски. Он прижал супругу к своей груди, крепко обнимая. Ты сделала ради нее то, на что способен только самый близкий и любящий человек. Ты освободила ее от насилия, подарила надежду. Но Шиян. Защищает ее, как и обещал тебе. По-другому он не может. Когда страсти улягутся, он сразу же позволит вам поговорить. А еще лучше мы полетим к ним в гости, успокоил ее супруг. Правда? Да. Я говорил с горным об этом. Голос т е у не позволял сомневаться в его словах. п о м ы л а облегченно вздохнула и расслабилась в руках супруга, за что получила нежный поцелуй в е с у Я люблю тебя. Просто т Но с твердой уверенностью проговорила девушка. т о же думал, что та хулиганка, которая забросала меня яйцами, разгадает тайну моего сердца? Кмак о л т е л л слегка отстранился. И в чем же его тайна? В том, что оно всецело принадлежит тебе. конец